Глава сорок пятая. Болезненные воспоминания. Поместье Дилареев, сразу после случившегося в доме Тейрена. «А ты уверен?» — элиот пристально смотрел на своего отца, величественно развалившегося в кресле. Настроение мужчины было приподнятым, он явно радовался тому, что совершил. «Раньше мог бы сказать, что не совсем, ведь нищеброд за этот год с небольшим сильно изменился внешне» но когда ты поведал мне, что именно у него мелкая сестра богам душу отдала по вине какого-то аристократа...» Он злорадно хохотнул, делая глоток янтарной жидкости из бокала. «То есть тот, кто отказался довести босячку до лекарей, был ты?» — ошеломленно выдохнул беловолосый парень, смотря на родителя без тени упрека, скорее с нотками восхищения. «А ты думал, я впущу в свой экипаж черти кого?» — гневно фыркнул лорд деларей Потом от вони этих простолюдинов не избавишься. На тот момент нам только новой тканью стены кабины обели Я за нее столько золотых отдал. Девчонка умерла, — мотнул головой Эллиот, не испытывая ни капли сожаления. — Туда ей и дорога, — брезгливо поморщился мужчина. — Как и всем им, плодятся, как тараканы. Только успевай давить. — Выходит, этот попрошайка тебя не помнит? Ведь вы же встречались в доме, когда он явился за Дель. «Даже немного печалит, что он мог забыть мое столь благородное лицо», — хохотнул лорд Диларей, язык которого начал заплетаться. «Ты все хорошо запомнил?» — спросил он у Элиота. «Да», — поежился в ответ беловолосый маг. «Возьми себя в руки и будь мужчиной. Эта чернь должна тебя избить. А ты сделай все, чтобы это случилось. Я ясно выражаюсь, сын?» «Ясно, отец», — нервно выдохнул парень. «Молодец». Единственное, как можно разлучить твою невесту и босика – отправить его на рудники на пожизненно чтобы девчонка понимала – ждать бессмысленно. И когда он на тебя нападет и хорошо отделает, я лично займусь вынесением приговора для него. Тейрон «Уму непостижимо», – Дель была на эмоциях после того, что я рассказал, узнав от матушки. «Они бросили её умирать, видя, что ей плохо?» Я кивнул, пытаясь взять эмоции под контроль. Побыть долго у мамы мне не позволили, дав ей успокоительное, после которого она почти моментально заснула. Этим лекарям я доверял, зная, что они не отнесутся халатно к выздоровлению своей пациентки, поэтому переживания пусть и присутствовали, но не сильные. Покинув палату матушки, я вернулся к ректору Идель, рассказывая им всё, что узнал. Глава Академии молчаливо хмурился, смотря то на меня, то на пышущую гневом и возмущением Дель. «Все больше убеждаюсь, что каждый их шаг продуман, парень!» – вздохнул мужчина. «Надеюсь, ты помнишь, что должен мне довериться и сделать так, как я сказал!» Я кивнул, поджимая губы. «Отлично! А теперь идите на лекции. Первую, кстати, вы уже пропустили!» Главный маг осуждающе качнул головой, указывая глазами на дверь. Дорога до аудитории казалась мучительно долгой. Даже гадать не приходилось. Я был уверен, что Элиот сегодня в Академии и ждет моего появления. Так и случилось. Стоило переступить порог аудитории, как в нас Дель вперился его пристальный взгляд, а на лицо набежала едкая улыбка, говорящая о многом. Только богам было известно, каких сил мне стоило, чтобы не начистить его омерзительную рожу. Но я сдержался, проходя мимо. Лекция протекала напряженно, так как белобрысая мерзость из кожи вон лезла, чтобы привлечь внимание Адель. Я держался, но моя выдержка была на исходе. да послышалось позади нас, когда мы с Магианой неспешно шли к другой аудитории. «Придется тебе, куколка, попрощаться с шелком, который ты так сильно любишь». Магиана сжала мою руку, тем самым давая понять, чтобы я не реагировал. Эта гнусь специально шла за нами, без стеснения говоря все, что думает. Рядом находились адепты, выстроившись вдоль стен, словно ожидая представления, на которое спешили со всех концов Академии. «И спать придется на соломе!» — хохотнул Элиот. «Думаешь, этот босяк предоставит тебе пуховую перину?» Кто-то хохотнул, за ним еще и еще. Я контролировал дыхание, понимая, что нельзя реагировать, нельзя поддаваться на его провокацию. «Моя матушка тебе такой свадебный подарок готовила!» — разочарованно вздохнул белобрысый ублюдок, играя на публику. «Его мамашка точно такое дать не сможет!» От грубого обращения к моей матушке ноги сами по себе остановились, но оборачиваться я не спешил. «Заткнешься ты, нет?» — рыкнула на него Дель, пытаясь утянуть меня вперед. «Хотя, скорее всего, она уже ничего и никому дать не сможет!» — едко хохотнул Элиот, сам не понимая, что роет себе могилу. «Кейрон!» — судорожно вздохнула Дель, цепляясь за меня, когда я медленно обернулся, а возле моих ног заклубилась тьма. «Такой сильный, да?» — высокомерно фыркнул отпрыск знатной семьи, собрав вокруг себя всю Академию, глазеющую на нас. «Но твоей силы оказалось недостаточно, чтобы защитить свою мамашку». Стремительно создав портал, я вышел прямо перед жалким ничтожеством, испуганно вздрогнувшим от моего внезапного появления рядом с ним хочешь прошептал он почти одними губами пытаясь храбриться я расскажу как она задыхалась стиснув зубы до ломоты в деснах я сделал шаг вперед хватая недоноска за грудки тыран не надо взмолилась Дель, дерргая меня за куртку я прошу тебя отпусти его секунда я грубо отшвырнул элиотта упавшего задницей на каменный пол смерив его холодным взглядом повернулся к нему спиной уже уходишь Хохотнул он, поднимаясь на ноги и выпрямляясь во весь рост. «Жаль, а я хотел рассказать тебе еще историю, как одна нищенка задыхалась на руках у своего братца, да так и подохла, не увидев рассвет».